Теория 3. Сказка ложь, а в ней намек. «Изя, просвети меня, чья это была идея?» Поинтересовалась хмурая и невыспавшаяся я, шагая по мокрой от росы траве. «Меня ведь обманом втянули в это мероприятие». «Не имеет значения, обманом или нет, ты подписала договор». «Но я подписывала часть о неразглашении, так сказал Макс». «Машуля, ты прекрасно видела и слышала текст документа. Это был полноценный трудовой договор» отмазаться уже не выйдет». «Ладно, допустим, но зачем меня отправили сюда? Я, между прочим, планировала субботу и воскресенье провести в салонах и клубах». «Прости, подруга, но отдых отменяется. Теперь на протяжении трех месяцев каждые выходные у тебя будет стажировка». «А это еще зачем? Что тут сложного? Пришел, увидел, оглушил, уволок. И все, невеста наша». Твои слова лишь доказывают, что в области охоты ты новичок. Всё не так просто. Надо тщательно разработать тактику поведения, придумать себе историю и самое главное – втереться в доверие к потенциальной жертве. Хорошо, не спорю с этим, хотя я не понимаю смысла. Но тогда возникает другой вопрос. Зачем с нами пошел он? Указующий перст уперся в кабелюку, шедшего впереди нас и все время сверяющегося с показаниями GPS-навигатора. «Интересно, много он там увидит, с учетом того, что мы попали в Средневековье». «Уж не знаю, кого благодарить за такой оригинальный выбор места моей стажировки, но влипла я основательно. Да здравствует расписной ночной горшок!» «А Дарья у нас эксперт по темным векам. Лучше него никто не разбирается в этом периоде». «Вот вы бы вместе с ним и отправлялись на задание. Я тут при чем. Максимилиан вроде говорил, что меня будут отправлять только на планеты воинственных женщин. Машуля, вот у него и спросишь, когда вернемся. Хватит бурчать уже. Злой ты. Ну и ладно. Тебе же хуже. И я запела. Если утром вышел в путь, если утром вышел в путь, настроению жопа, мне бы кофейку чуть-чуть, мне бы кофейку чуть-чуть, ну а лучше много. Что мне снег, что мне зной, Что мне дождик проливной, Когда моя шиза со мной. На невесту я, друзья, На невесту я, друзья, выйду без испуга. Если с Изей буду я, Он выносливий меня, И на нём колечуга. Что мне снег, что мне зной, Что мне дождик проливной, Когда моя шиза со мной? «Я убью ее!» – зажимая уши, злобно прошипел Дарий. «Потом оживлю и убью еще раз!» «Я смотрю, у кого-то есть склонности к некрофилии. Ай-яй-яй, товарищ Потапов, как нехорошо! С таким диагнозом не по мирам шляться надо, а с Наполеонами бесед вести. Помочь устроиться?» «А я смотрю, у тебя опыт есть. Что и с кем обсуждать надо? Небось, сама частый гость в желтом доме?» вашими стараниями завсегда то им скоро стану я вмешался в нашу перепалку изя дари нам еще долго идти примерно час по моим подсчетам как только минуем лес выйдем к нужному месту легенду все помнят и такой выразительный взгляд в мою сторону а не дождешься перхоть рекламная я все помню демонстративно фыркнув в сторону блонди я потопала дальше напрочь игнорируя косые взгляды Заметила, что его раздражает молчание в ответ на вопросы. Кстати, он вообще плохо переносит игнор собственной персоны. Повторяю еще раз. Все помнят легенду. «Слышь, пакетик, не шурши. Возьми расческу и чеши», – продекламировала я, продолжая шагать. «Что?» – от удивления дари даже споткнулся. «Вперед, чеши, говорю. Сам сказал, что до девяти мы должны уже быть на месте». «И будем, если ты перестанешь доводить меня. Повтори легенду». «Срань ты, ушастая, пробурчала я так, чтобы слова услышал только шагающий рядом Изя. «По последней версии, я принцесса, на которую напали в лесу. Почти всех перебили, мне и двум телохранителям удалось бежать. Теперь мы ищем приют, чтобы дождаться приезда отца». «Как зовут отца?» «Мля!» «А вот и неправильно!» «Так, сейчас я буду кого-то бить, причем с особой изощренностью и извращенностью». «Машуля, просто скажи, как зовут папу, и пойдем дальше». В голосе Изислава зазвучали жалобные нотки. «Эх, не могу отказать другу». «Султан Хаджи, Хасанал, Балкиах, Муиз, Уддин, Вадуха Лагби, Аль Мухрум». На одном дыхании выпалила я. «Слушайте, а в этом мире точно существуют султаны?» «Материков много, на каком-нибудь да существует», – пожал плечами друг, протягивая мне флягу с водой. «А ничего, что я светленькая и не очень похожа под описание восточной принцессы?» «Если что, скажешь, что тебя подкинули», – усмехнулся Кобелёка, но его комментарий вновь остался без внимания. Ох, чую, а окнется ещё мне эта затея», – вздохнула я. Идти через поле, а потом и лес в длинном платье из воздушной ткани – удовольствие не из приятных. Приходилось все время смотреть под ноги, чтобы не зацепиться за какой-нибудь корень и не пропахать землю носом. Зато к концу нашего пути у меня действительно будет вид принцессы, попавшей в беду. Интересно, кабелюка специально устроил этот спектакль? Если да, я его точно прикопаю где-нибудь в этом лесочке. Ох, как же мне надоела эта накидка, все время сползающая куда-то в бок И эти многочисленные драгоценности. Восточная принцесса, ага. Да эти дамы не в жизни слышали слов, которыми я сейчас костерила блондинчика. Солнышко это, блин, лесное. Ри, кажется, твой навигатор слегка сломался», – изрек Изя и замер. Прервав созерцание травки, я подняла голову и... «Офигела! Мы вышли к замку, настоящему средневековому замку, на башнях которого развивались флаги с какой-то неопределенной живностью». Правда, большую часть этой красоты закрывала крепостная стена, которую окружал глубокий ров. Лягушачьи серенады, доносившиеся оттуда, красноречиво говорили о состоянии воды. Да уж, миленькая. «Нам точно нужно туда идти», – жалобно спросила я, уловив непередаваемое амбре долетавшее вместе с ветерком. «Неужели заказчик не может самостоятельно приехать и добиться руки желаемой девушки?» «Она не желаемая, а назначенная судьбой и...» Статистикой. Иными словами, наш клиент понятия не имеет, как выглядит девушка и что она собой представляет. Именно поэтому он и обратился к нам с просьбой устроить брак по возможности династический. Начал лекцию Кабелюка. Очень, кстати, совпало, что его пара принцесса. Мы, конечно, могли бы передать заказчику все данные и забрать свой честно отработанный гонорар. Но... Во-первых, не факт, что клиент сумеет охмурить девушку. Во-вторых, есть вариант, что его вообще не пустят в замок. Так что что-то я ничего не понимаю. Разве парочки не должны при виде друг друга воспылать истинным чувством и сгорать в пожаре страсти? Хотя если вспомнить того козла, то есть Фавна, да и гномика его сушеные странные были. Ух, я запуталась. Все просто, улыбнулся Изяслав, помогая мне перебраться через сваленное дерево. Мы с выполняем функцию подбора невесты по параметрам заказчика. Суть в том, что наши клиенты зачастую уже знакомы со своими половинками, но боятся сделать первый шаг. Поэтому они обращаются к нам. Мы, в свою очередь, сверяем полученные данные с расчетами теории вероятностей и, если совпадение более 95%, идем на охоту. Что же касается страсти и прочих чувств, для их развития нужно время. У заказчиков его нет, вот бедняги мучаются. У нас же имеется специальный артефакт, способствующий ускорению в организме некоторых процессов, отвечающих за любовь и симпатию. Иными словами, мы сталкиваем вместе существ, которые и так когда-нибудь будут вместе, и закрепляем результат магией. «Да уж, проще не придумаешь», – пробурчала я, чувствуя, как медленно закипают мозги. «Это же чего, накуриться?» «Напиться, наесться, нужно подчеркнуть». «Надо было, чтобы придумать такую схему действий. Но зачем вмешиваться в ход времени и торопить события? Ведь намного интересней сам процесс ухаживаний и пора влюбленности. А эти товарищи, получается, вырезают конфетно-цветочный период. Вырезают конфетно-цветочный период, обрушивая на головы бедной парочки. Любовь. Жестоко, однако. Пока болтали, вышли к дороге, ведущей к главным воротам. На мосту наблюдалась пробка. Видать, многие торговцы караулили въезд с самого утра, занимая длиннющую очередь. Крики и споры о том, кто пойдёт вперед, разносились на всю округу. Да уж, есть вещи, которые не меняют ни время, ни пространство. Кстати, разобраться в речи местного населения не позволила небольшая таракашка, которая сейчас сидела в ухе и синхронно переводила слова. А то сознание наличия лишних тараканов в голове было мерзко. «Но чего не сделаешь ради Изи?» С разговорной речью было сложнее. Точнее, вообще никак. Парни-то, благодаря заковыристой абрикадабре, могли хоть на вымерших языках читать, писать и ругаться. А я? Куда уж нам, магически неодаренным особам. В общем, роль заморской принцессы я сыграю запросто. Главное, ничего не забыть и не перепутать. Это на тот случай, если рядом окажется маг, знакомый со схожей абракадаброй ребят. В очереди мы простояли до полудня, и плевать стражникам было на мой статус голубых кровей и на планы кабелюки. Не успели вовремя, значит ждите свой черед. Но мы ждали. Зато, когда положенные монеты в количестве трех штук перекочевали в лапу охранника, мы оказались по ту сторону. Честно говоря, я ожидала большего. После просмотренных фильмов и затертых до дыр романов, средневековье представлялось страшным в плане цивилизованности и санитарии но романтическим, в плане принцев на белых конях временем. На деле же оказалось не пойми что. Стоило переступить черту замковых ворот, как мы попали на базар. Такой хороший базар, с матерыми торговками, готовыми обуть и обхаять любого задевавшегося покупателя. Кстати, я каким-то образом попала в число зевак. Ух, как меня обругали интересно. Еще и шалавой практически обозвали. А я что? Похлопала глазками, показала традиционный жест со средним пальцем во главе и с милой улыбкой отправила торговку Юхиной тропой. Кажется, меня поняли. Вот она, сила великого русского. Любой языковой барьер пробьет. Ну что ж, поглядим, что нас ждет дальше. А дальше было самое тяжелое убедить страшников, что я принцесса дружественного государства, попавшая в беду. Уж не знаю, поверили нам или нет, но отвести согласились. Тем более, что мы попали как раз к судебному часу. Снова отстояв в очереди чуть больше 30 минут, мы наконец-то попали на прием. Ну, что я могу сказать о короле? Не Шон Коннери, конечно, но тоже ничего так. Мужчина в возрасте, подтянутый седой, но еще ого-го, располагающая в него внешность. Особенно привлекательными были глаза небесно-голубого цвета. В общем, весьма импозантный дядька. Предоставив своим телохранителям объясняться с королем, я продолжила осмотр. Меня осматривали в ответ. Ну-ну, пусть попробуют хоть что-то разглядеть под слоями моих одежек, с учетом того, что в открытом виде у меня только глаза. «Излагайте свою проблему», – обратился к нам стоявший рядом с королем мужик в балахоне, больше похожий на банный халат. Должность у товарища была незавидная, судя по тому, как он на всех рычал, игнорируя косые взгляды своего сира. А я еще удивлялась, что очередь так быстро сошла на нет. О, великий правитель! Слова из уст Изи лились переливчатой рекой с обрыва. Столько согласных подряд в принципе произнести нельзя, а у него получилось. Мы ехали к вам с дружественным визитом, но по пути попали в засаду. Принцессе из Эспумизане... В этот момент я злобно сверкнула глазками в сторону придумывающего нам историю кабелюки. «Удалось бежать. Моя госпожа надеется, что здесь ей предоставят кровь». «А из какого вы королевства, принцесса из Пумизана?» Голос у короля оказался низким, с хрипловатыми нотками. «Ты хотя бы делай вид, что не понимаешь нашего диалога», обратился ко мне Дарий, на лице которого была изображена учтивость, но вот голос просто сочился сарказмом. «А толку-то? Сомневаюсь, что его светлость хоть что-нибудь поймет по моим глазам» а вот ты со своим неуемным ехидством можешь сорвать нам всю операцию принцесса из пумезана передает вам что ее родина называется ехиндеец а народ живущий там зовется вреднейцами не забудь что ты тоже оттуда родом пробурчала я а еще госпожа попросила называть ее исключительно по имени мстительно добавил блонди обращаясь к королю а я тихо зарычала Но ничего, отольются еще этому кобелю машачьи слезки. Передайте принцессе, что мы с удовольствием приютим ее. Да уж, вот тебе и тонкости этикета. Я вроде бы и не просилась на постой, а вроде и напросилась. И король ответил тем же, завуалированно намекнув, что оказывает большую услугу. Вот тебе и сильные мира сего. Ничего просто так не делают. Повздыхав на эту тему, попросила Изю корректно подтолкнуть его величество к тому моменту, где нас размещают в комнатке с огромной кроватью и вкусным поздним обедом. «Ой, кстати, совсем забыла уточнить, а как зовут нашего благодетеля?» «Артур», – как-то удрученно вздохнул Изя. «Король Артур». «Мило», – хмыкнула я. «А Ланселот где?» Не знаю, показалось мне это или нет, но, кажись, кабелюка пробурчал «дура» в мой адрес. И за что на этот раз? Мысль о том, что я должна была обидеться на это, посетила только в выделенной комнате. Состояла она из спальни, гостевой и небольшого помещения под ванную. Больше всего обрадовала кроватка, в которой я бросилась сразу, как за провожатыми закрылась дверь. Пропущенный обед нам пообещали принести сюда. А вот на ужин пригласили уже в столовую. Не хочется идти, но надо. Посетовав на судьбу злодейку, я размотала платок и блаженно вытянулась на кровати. Кайф. Даже не думай засыпать. Называется Кобелевка на раздаче обломов. Тебя забыла спросить, широко вивая отмахнулась я. Принцессам положен после послеобеденный отдых. дари оставь ее, пусть спит. «О, кто бы знал, как я люблю Изю. Золото, а не парень. И не скажешь, что они с этим извергом братья. Совершенно разные характеры. Нам нужно выработать стратегию поведения на вечер. Кажется, король не поверил в нашу историю». Вся ответственность в этом вопросе на тебе», снова зевнула я. «Кто придумывал историю? Вот тот пусть и расхлебывает. А что бы ты интересно придумала?» А ничего, просто приехала бы от лица принца в качестве его младшей сестренки. Подружилась с принцессой, расхвалила парня. Глядишь, она бы сама влюбилась и пожелала связать с ним свою судьбу. И ты действительно думаешь, что это сработало бы? Уверена. Прости, приятели, но в женской психологии ты ноль. Мы любим ушами. Для нас важно мнение окружающих. И на нем же базируется рождение симпатии или антипатии. Достаточно сделать упор на основные достоинства принца, и все, дело в шляпе. Так что тебе мешает поговорить сейчас? Дай подумать, может незнание языка? Или то, что я принцесса совершенно другого государства, и попытка разговоров о мужчинах может привести совсем к другим результатам? В любом случае, шанс потерян. Теперь придется действовать по твоему плану. В данном случае плана тоже хана, вздохнул Кабелека. Теперь придется импровизировать. «Неужели все так плохо?» – нахмурился Идислав. «Хуже некуда. Буквально час назад из длительного путешествия вернулся маг-короля. На ужине он будет присутствовать в обязательном порядке». «Хреново!» «Мальчики, если я чему-то и научилась за свои 17 лет, так это решать проблемы по мере их поступления. Не парьтесь раньше времени». «Мы не можем». «Мы все можем», – перебила я Блонди. «На нашей стороне время и магия. Не получится сейчас. Попробуем через недельку. В договоре ведь не оговорен срок сдачи невесты. Вот и ладненько. У нас все получится». «Посмотрим», – скептически произнес Кобелека. «И все-таки странная теория про любовь ушами. По ней выходит, что все девушки должны быть чебурашками». Задумчиво пробубнил друг, а потом отправился забирать доставленный обед. К тому времени, как слуги накрыли стол, я уже сладко посапывала, обнимаясь подушкой.